Ясно. Это правда, он не подумал. Хотя, конечно, о, конечно, обязан был. Сердце заныло. Гордон поднялся, угрюмо глядя в сторону. Все, продолжения не будет. Глупая затея. С зимой в кустах средь бела дня. Дико и безобразно.